падение дома Эшер. Его сердце, висящее лютня, лишь дотронуться она зазвучит. Беранжа.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 На седые стволы дряхлых деревьев, с чувством гнетущим, которое я могу сравнить только с пробуждением курильщика опиума, с горьким возвращением к обыденной жизни, когда завеса спадает с глаз, и презренная действительность обнажается во всем своем безобразии. То было леденящее, ноющее.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 Иное расположение мелочей, подробностей, картины изменит или уничтожит это впечатление гнетущее. Под влиянием этой мысли я подъехал к самому краю обрыва над черным мрачным прудом, неподвижная гладь которого раскинулась под самой усадьбой, и содрогнулся еще сильнее, увидав в повторенном и обратном изображении чахлую осоку,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 настойчивые, требовавшие личного свидания. Письмо свидетельствовало о сильном нервном возбуждении. Эшер говорил о жестоких физических страданиях, об угнетавших его душевном расстройстве и хотел непременно видеть меня, своего лучшего, даже единственного друга, общество которого облегчит его мучения.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 чем к признанным и легко доступным красотам. Мне известен также замечательный факт, что эта фамилия при всей своей древности не породила ни одной боковой ветви, сколько-нибудь живучей. Иными словами, что все члены рода, за весьма немногими и кратковременными уклонениями, были связаны родством по прямой линии.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 Главная особенная черта его была глубокая древность. Века наложили на него печать неизгладимую. Лишайи покрывали его почти сплошь, свешиваясь тонкими косматыми прядями по краям крыши. Но больше всего бросались в глаза признаки тления. Ни одна часть дома не обвалилась, но тем более поражала.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 Отсюда лакей неслышными шагами провел меня под темным и извилистым коридором в кабинет своего господина. Многое из того, что встречалось мне по пути, усиливало смутное впечатление, о котором я говорил выше. Хотя окружающие предметы, резьба на потолках, темные обои на стенах, полы, окрашенные в черную краску, фантастические воинские доспехи...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 проникал сквозь решетчатые окна так, что большие предметы обрисовывались довольно ясно. Но глаз тщетно старался проникнуть в отдаленные углы комнаты из сводчатого расписного потолка. Темные завесы свешивались по стенам. Мебель была старинная, неудобная и ветхая. Разбросанные всюду книги и музыкальные инструменты,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 замечательно трупный цвет кожи огромные светлые с невыразимым влажным блеском глаза тонкие бледные но удивительно красиво очерченные губы изящный еврейский нос однако с чересчур широкими ноздрями красиво очерченный подбородок очень мало выдающийся признак душевной слабости. Волосы мягкие, тонкие-тонкие, паутинные. Лоб необычайно широкий в висках. Такую наружность трудно забыть. Особенные черты лица его и свойственное им выражение теперь выступили еще резче. Но именно это обстоятельство изменяло его до неузнаваемости, так что я...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 Оказалось так же, что он подвержен беспричинному неестественному страху. «Я погибну», — говорил он, — «я должен погибнуть от этого жалкого безумия. Так, так, а не иначе суждено мне погибнуть. Я страшусь будущих событий, не их самих, а их последствий. Дрожу при мысли о самых обыденных происшествиях,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 я подметил также в его неясных и двусмысленных намеках другую любопытную черту болезненного душевного состояния. Его преследовали суеверные представления о жилище, в котором он прожил безвыездно столько лет, мысль о каком-то влиянии, сущность которого трудно было понять из его неясных слов. Судя по ним, некоторые особенности его родовой усадьбы, мало-помалу в течение долгих лет, приобрели странную власть над его душою. Вещи чисто физические, серые стены, башенки, темный пруд, в котором они отражались, влияли на духовную сторону его существования. Впрочем, он соглашался, хотя и не без колебаний, Что-то особенная тоска, о которой он говорил, может быть следствием гораздо более естественной и осязаемой причины, тяжелой долгой болезни и, несомненно, близкой кончины нежно любимой сестры, его друга и товарища в течение многих лет, единственного родного существа, которое у него оставалось в этом мире. После смерти ее, — заметил он с горечью, — которая произвела на меня впечатление неизгладимое. Я, хилый и больной, без надежды на потомство, останусь последним в древнем роде Эшер. Когда он говорил это, леди Магдалина, так звали сестру его, медленно прошла в глубине комнаты и скрылась, не заметив моего присутствия. Я смотрел на нее с удивлением, к которому примешивалось чувство страха. Почему? Я сам не могу объяснить. Что-то давило меня, пока я следил за ней глазами. Когда она исчезла за дверью, я невольно украдкой взглянул на моего друга, но он закрыл лицо руками, я заметил только ужасающую худобу его пальцев, сквозь которые блестели слезы. Болезнь леди Магдалины давно уже сбивала с толку врачей.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 Видел ее последний раз. В течение нескольких дней имя ее не упоминалось ни Эшером, ни мною. Я всеми силами старался рассеять тоску моего друга. Мы вместе рисовали и читали, или я слушал, как во сне его дикие импровизации на гитаре. Но чем теснее и ближе мы сходились, тем глубже я проникал в душу его,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 заставлявшая меня вздрагивать тем сильнее, что я не понимал причины подобного впечатления. Эти картины, хотя я точно вижу их перед собой, решительно не поддаются описанию. Они поражали и приковывали внимание своей совершенной простотой, обнаженностью рисунка. Если когда-нибудь человек живописал мысль, то этот человек был Родарик Эшер. На меня, по крайней мере, при обстоятельствах, в которых я находился, чистые отвлеченности, которые этот ипохондрик набрасывал на полотно, производили впечатление невыносимо зловещее, какого я никогда не испытывал, рассматривая яркие, но слишком определенные фантазии и езели. Одно из сказочных созданий моего друга — не такое отвлеченное, как остальные, я попытаюсь описать, хотя слова дадут о нем лишь слабое представление. Небольшая картина изображала внутренность бесконечно длинного прямоугольного свода или подземного хода с низкими стенами, гладкими белыми, без всяких перерывов или выступов. Некоторые подробности рисунка ясно показывали, что ход был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 вследствие истолкования, которое я дал ее таинственному смыслу. Мне казалось, будто Эшер вполне ясно сознает, что его возвышенный ум колеблется на своем престоле. Передаю эту песнь, если не вполне, то почти точно. Первое. В зеленой долине жилища святых ангелов возвышался, когда-то прекрасный, Гордый лучезарный замок там стоял он во владениях властелина мысли никогда серафим не простирал своих крыльев над столь прекрасным зданием вторая пышные златотканные знамена развивались на кровле его все это было все это было в старые давно минувшие годы ведь рог порхая по стенам дворца уносился напоенный благоуханием. Третье. Путник, проходящий сливой долины, видел в ярко освещенные окна, как духи плавно двигались под мерные звуки лютни вокруг престола, на котором восседал в леске славы своей родный властитель. Четвертое. Жемчугами и рубинами горели пышные двери, Из них вылетали, кружась и сверкая, толпы эхо, Воспевавшие голосами невыразимо сладостными Мудрость своего повелителя. Пятое. Но зрелые призраки в черных одеждах Осадили дворец великого царя, Ах, пожалеем о нем, Солнце уже никогда не взойдет для него безнадежного. И ныне царственная слава дома его только сказания древности полузабытые. Шестое. И ныне путник, проходя по долине, видит сквозь озаренные багровым светом окна, как безобразные призраки теснятся под звуки нестройной мелодии.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 стоявших вокруг, а главное в том что они так долго оставались в одном и том же положении ничем не потревоженные и удвоялись в спокойных водах пруда доказательством этой чувствительности прибавил он может служить особенный воздух я невольно вздрогнул при этих словах сгустившийся вокруг стен и пруда. О том же свидетельствует безмолвное, но неотразимое и страшное влияние усадьбы на характер его предков, на него самого, так как именно это влияние сделало его таким, каков он теперь. Подобные мнения не нуждаются в истолкованиях, и потому я удержусь от них. Книги, составлявшие в течение многих лет духовную пищу больного, были подобны видениям его. Мы вместе читали Вервер -Вер и Шартрезу Грессе, Бельфигора Макиавелли, Небо и ад Сведенборга, Подземное путешествие Николая Клима Гольберга, Романтии Роберта Флюда, Жанна Дендажене, тамбра, путешествие в голубую даль Тика, город солнца Кампанеллы. Нашим любимым чтением было маленькое восьмушку издания Директориум Инкуиситориум доминиканца Эмерика де Жирон и отрывки из Помпония Мелы об африканских сатирах и гиппанах. над которыми Эшер раздумывал по целым часам. Но с наибольшим увлечением перечитывал он трезвычайно редкий и любопытный готический инкварто, служебник одной забытой церкви, бдение мертвых в хоре церкви Магонтин. Я вспомнил о диких обрядах, описанных в этой книге,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 По словам Эшера, его побуждали к этому необычайный характер болезни, странные и назойливые заявления доктора и отдаленность фамильного кладбища. Признаюсь, когда я вспомнил зловещую фигуру, с которой повстречался на лестнице в день приезда, мне и в голову не пришло оспаривать эту, во всяком случае, безвредную предосторожность.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 так как он помещался на большой глубине в той части здания, где находилась моя спальня. Без сомнения, в средневековые времена он служил для каких-нибудь тайных целей, а позднее в нем был устроен склад пороха или другого быстрого спламеняющегося вещества, так как часть его пола и длинный коридор были тщательно обшиты медью.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 старался убедить себя, что оно всецело или, по крайней мере, в значительной степени зависит от мрачной обстановки, темных ветхих занавесей, которые колебались и шелестели по стенам и вокруг кровати. Но все было тщетно. Неодолимый страх глубже и глубже проникал мне в душу, и, наконец... Демон без тревоги сжал мне сердце. Я с усилием стряхнул его, приподнялся на постели и, вглядываясь в ночную темноту, прислушивался, сам не зная зачем, побуждаемый каким-то внутренним голосом к тихим неясным звукам, доносившимся неведомо откуда в редкие промежутки затишья, когда ослабевала буря, завывавшая вокруг усадьбы. Побежденный невыносимым, хотя и безотчетным ужасом, я кое-как надел платье, чувствуя, что в эту ночь не придется спать, и попытался отогнать это жалкое малодушие, расхаживая зад и вперед по комнатам. Сделав два-три оборота, я остановился,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 разом распахнул его. Буря, порвавшаяся в комнату, едва не сбила нас с ног. Ночь была действительно великолепная в своем мрачном величии. По-видимому, средоточие урагана приходилось как раз в усадьбе. Ветер то и дело менялся, густые тучи, нависшие над замком, так низко, что казалось, будто они касаются башенок, мчались туда и сюда с небоверной быстротой, сталкиваясь друг с другом, но не удаляясь на значительное расстояние. Несмотря на то, что тучи нависли с флошной черной громадой, мы видели их движение, хотя луны не было, и молния не заряла их своим блеском. Но с нижней поверхности тучи от всех окружающих предметов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 Ее неуклюжее и вялое многословие совсем не подходило к возвышенному идеализму моего друга. Как бы то ни было, никакой другой книги не случилось под рукою, и я принялся за чтение со смутной надеждой, что возбуждение ипохондрика найдет облегчение в самом избытке безумия, о котором я буду читать. История умственных расстройств.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 Так что я не мог разглядеть лица его, хотя и заметил, что губы его дрожат и как будто шепчут что-то беззвучно. Голова опустилась на грудь. Однако он не спал. Я видел его профиль, что глаза его широко раскрыты. К тому же он не сидел неподвижно, а тихонько покачивался из стороны в сторону. Окинув его беглым взглядом,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 Потеряв всякое самообладание, я вскочил, но Эшер сидел по-прежнему, мерно раскачиваясь на стуле. Я бросился к нему. Он как будто окоченел, неподвижно уставившись в пространство. Но когда я дотронулся до его плеча, сильная дрожь пробежала по телу его, жалобная улыбка появилась на губах, и он... забормотал тихим, торопливым, дрожащим голосом, по-видимому, не замечая моего присутствия. Я наклонился к нему и понял наконец его безумную речь. Не слышу. Да, я слышу. Я слышал. До. Долго. Долго. -дол -дол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 Как будто нечеловеческая сила этих слов имела силу заклинания. Высокая старинная дверь медленно распахнула свои тяжкие черные челюсти. Это могло быть действием порыва ветра, но в дверях стояла высокая, одетая в саваном фигура леди Магдалины Эшер. Белая одежда была залита кровью.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 так как за мной находилось только темное здание усадьбы. Оказалось, что он исходит от полной кроваво-красной луны, светившей сквозь трещину, о которой я упоминал выше, простиравшуюся зигзагом от кровли до основания дома. На моих глазах трещина быстро расширилась, налетел сильный порыв урагана, полный лунный круг внезапно засверкал перед моими глазами мощные стены распались и рухнули раздался гул точно от тысячи водопадов и глубокий черный пруд безмолвно и угрюмо сомкнулся над развалинами дома. And